Ещё говорили, что если долго сидеть в купе, то наверняка услышишь призрачную проводницу. Якобы некоторые ребята, которые туда забирались, слышали голос, требующий билеты. Другие видели лицо женщин в окне туалета, когда выбирались из поезда. Как-то мы с Кристиной, Кариной и Спартаком решили побродить по кладбищу поездов, отыскать тот вагон и забраться внутрь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 «Спартак!» — сказал я. В ответ послышался едва различимый шепот. «Где я? Меня увезли в такую тьму!» И опять стук колес. Затем звонок оборвался. Больше я никогда не видел и не слышал друга. С остальными ребятами ничего не произошло. Многие знают историю о Цапке, но охотится она не за каждым. Наверное, надо верить в демоницу, чтобы она явилась. Или Цапка теперь так известна, что может выбирать себе любого из посвященных. Не знаю, почему выбор пал на меня. Я ее слышал в ливневой решетке. Звуки, похожие на кашель. кха ха Никакой человек не поместился бы в таком тесном пространстве Странно, что я даже не испугался Будто ожидал, что так и будет У моего дела есть последствия Мне будто мало проблем Я занялся изучением дневника Что мне прислал почтой анонимный продавец Я видел много странных записей И теперь без труда отличаю подлинное от подделки У меня на руках старая тетрадь, ей больше 50 лет, и текст ручкой далеко не свежий. Верю, что написанная правда. Теперь в моем списке два аномальных места, которые стоит проверить. Кладбище поездов и закрытое здание, что в тетради названо складом магазина. Нужно его разыскать. «Стоит ли он на своем месте до сих пор?» Артур Глаголев